На следующую станцию Ленька приплелся, когда солнце довольно высоко поднялось над бескрайней степью, над голым поселком. В ушах у него звенело, ноги подламывались, в животе пусто и тошнотворно потягивало. Оказалось, что он прошел всего 12 верст. Это к ему и за полгода не дойти. Продать бы золотые серьги да купить хлеба. «Ох, боязно! Опять какой-нибудь выжига прицепится, отберет последнее!» Ленька напился теплой несвежей воды из цинкового бачка. Присел отдохнуть под ободранным вязом. Его удивило, что на этой маленькой неприглядной станции скопилось такое множество народа. И на узком перроне с кустиками выгоревшей травы, и в темноватом каменном вокзальчике, и в полуголом скверике с редкими ободранными дубками. Везде сидели, прогуливались, лежали. Хмурые, обтрепанные мужчины, полуголые босики, изможденные женщины с тощим скарбом, замурзанные дети, нищие, всякая голь перекатная. Может, здесь неподалеку большой завод или каменоломни, и люди ждут найма? — Закурить, сынок, нету, — обратился к Леньке мужик лет 35 пяти с широкой выпуклой грудью, в грязной сатиновой рубахе распояской и стоптанных опорках. Лицо у него было красивое, хотя слегка дутловатое, лоб высокий, глаза водянисто-голубые, то ли мутные, то ли выцветшие. Большую голову покрывали густые русые волосы, сильно взлохмаченные, а кладистая борода кудрявилась. Несмотря на богатырскую фигуру, что-то вялое проглядывало в безвольные линии его женственного рта в маленьком кривоватом носе и тяжелых опущенных плечах. Он стоял перед Ленькой в позе терпеливой покорности. — Я не курю, дядя. — Вишь ты, стало быть, еще не разбаловался. Далеко поудержишь. Обращался мужик к Леньке будто к взрослому, ровне. И мальчишка, изголодавшийся по теплому слову, неожиданно рассказал о себе всю правду как бедствовал у тетки, как порол его ремнем ее сожитель. Только города не назвал, из которого уехал. Слушал новый знакомый без той снисходительности, которую взрослые обычно проявляют в разговоре с детьми. Он не удивился, не стал пенять, лишь сочувственно покачал головой. — Вон, а какие есть люди недобрые! — сказал он. — Не видит, как сирота плачет, видит, как скачет. Себя он назвал Зотычем. Сказал, что сам Костромской. Жену его и сынишку в голод тиф скосил. С тех пор отбился он от крестьянской работы. Заколотил избу, ушел из деревни. И вот третий год мытарится по Руси. Где достанет работу, поживет маленько. Потом едет дальше. Несчастье, постигшее Зоточа, вызвало у Леньки скорее удивление, чем сочувствие. Как же так? Изба собственная... А мыкает горе по грязным вокзальчикам. Хоть бы притеснял кто? Тетка родная или милиционер? А то сам себе хозяин. Вертался бы, дядь Зоточ, в деревню. Ей-богу!» Костромич покачал лохматой головой. «Не стерпит сердце!» Заговорил он со странной доверчивой откровенностью. Словно делился с таким же, как и сам взрослым человеком. «Я ведь сынок-плотник сам и столяр. Такую резьбу могу по корни запустить, наличники отделать, кружева. Не гнушаюсь и другой работы, печь там сложить, альфундамент подвести под дом. Деревня наш лесная, землицы мало, да и та глина, супись. Вот народишка до переворота и отходничал. То в Питер бывало, то в Москву белокаменную. Хозяйка у меня из себя пава была, а уж чего проворная Моментом самоварчик раздует, скаляночку подаст на стол, грибков на закусочку. Заходи, любой, угощайся, отказа никому. И теперь мне к деревенцам в таком значит, образе и представлении. Он критически оглядел свои заношенные лоснящиеся порты, сатиновую рубаху, порванную подмышкой, разбитые опорки и понурился. «Ух ты, подумаешь!» – воскликнул Ленька. Это ты, дядя Зоточ, еще не такие сапогины живешь. Галифе справишь, кожан. Мне б таким сильным. Небось, захочешь, десять пудов подымешь, а то и пятнадцать. Зоточ невесело покачал головой. О, ну, ежели сказать тебе по совести, давно бы я поднялся. Нанимают охотно. Силёнка? Верно, она у меня есть. И смирен. Да грех за мной. Закладывай зворотник. То ничего, ничего, а после. Понимаешь? Тогда уж все до картузы спущу. И одно мне место в канаве. Что не пропью, ваш брат беспризорник сдерет. Вот, и сошел золотую роту. мы из по станциям вош кормлю. Ну, да теперь шабаш. Зарок дал более ни капельки. На зем вылью, а в рот не возьму. Доедем до Миллеровой. Подамся в станице до казаков на молодьбу. А то и с рубком кому поставить. Места здесь на дону богатые. Две войны прошло. Вдов много осталось. И вот у меня думка есть. Может, найду серьезную женщину. Примет в дом. Да до работы я нетерпеливый. Тогда, глядишь, и вино брошу. Вот в тот час можно будет и свою деревню навестить. Родню проведать. Так... «Стало быть, на Воронеж ты? Вместях поедем». Боезно, на поезде», — признался Ленька и рассказал, как кондуктор на ходу сбросил его с курьерского. «Ишь, как жизнь человека узлобила!» — задумчиво почесал Зоточ бороду. «Конечно, надоел железной дороге наш брат. Так, может, нам она еще более надоела. Как это не понять? Ну, да мы, сынок, выберем такой поезд, что не сгонят». Товарняк. В народе его не зря прозвали «красный пассажир». Хоть до Америки поезжай, довезет. На узловой-то станции, где ты был, охрана злая. Там не сядешь. А вот безработники сюда и искупились. Зришь на скоку? Сила. Народ уж говорил с начальником, чтобы отправил на Миллерова. Обещался. Кукушка должна прийти с глубокой. Порожние вагоны, платформы сбирает. Доставит. «И я с тобой, дядь Зоточ!» — обрадовался Ленька. «Ай да, перебирайся сюда, под вербу! Где твоя котомка, пинжак? У товарищей?» Мужик поднял сухую веточку, стал чертить ею по земле, долго не поднимал голову. «Пинжак он был, да уплыл. Весь я тут, как есть, с потрохами и одеждой. Понимай так, что уж я перебрался». Он продолжал чертить палочкой. Ленька догадался, что Зоточ пропился. А тот вдруг кротко глянул на Леньку добрыми, бесхитростными водянисто голубыми глазами и сказал, кивнув через плечо на довольно большую шумную ватажку безработных, украшенного деревянного штакетника. «Есть там и товарищи, которые, да я не шибко до них охочусь компанию составлять. Озорники, от работы отвыкли, смотрят, где бы сорвать, что не крепко держится. Выпить, поохальничать. Мабенки с ними дорожные. Машка Сипуха, к примеру. Сосей золотой рот и один шаланд, справный мужик. тверезый. Говорят, в Украину будто путь держит. Вот Чаков, на рыбные промыслы. Я и ушел к тебе от греха подальше. На сердце у Лёньки стало тепло. Словно отогрелся сладким горячим чаем. Он понял, что нашел душевного человека. И только боялся, вдруг Зоточу наскучит с ним, он передумает и бросит его. И Ленька решил совсем не отходить от Костромского мужика. Облака затянули солнце. Подул сырой ветер. взвихрив пыль, окурки, бумажки на железнодорожных путях. Каждую минуту Ленька ожидал, что в степи вырастет дымок. От глубокой покажется кукушка с порожними вагонами, и они тронутся на север, к Миллерова. Дымки временами действительно показывались, однако это были груженные товарники, что сходу брали станцию, или почтовые, эти поезда останавливались на считанные минуты, и вся кондукторская бригада дружно высыпала на защиту подножек от безбилетников. Нудно, скучно, где бы хоть корочку хлеба раздобыть. Спросить у Зоточа совестно, да и вряд ли у него есть. Пока Ленька томился, привыкший ко всему Костромской мужик, спокойно заснул под вязом. «Может, это одни толки о порожнике? думал Ленька, теряя надежду уехать с этой маленькой, голодной, опостылевшей станции. «Может, начальник так говорил безработным, чтобы отвязаться?» Когда он уже совсем отчаялся и побрел в поселок, не подаст ли какая хозяйка сухарик, с юга от глубокой показался дымок нового поезда. Ленька, задыхаясь, бросился обратно на перрон. «Так и есть! Порожняк!» За допотопным локомотивом с огромной точно башней трубой тянулось десятка четыре пустых платформ, вагонов, пульманов. Мальчишка торопливо разбудил старшего друга. «Скорее, дяденька Зоточ, опоздаем!» «Наш подходит!» Спокойно спросил Костромич, почесывая выпуклую грудь и живот, и совершенно не собираясь подниматься. «Ну-ка!» Что ж, стало быть, должны к ночи тронуться. Ты, сынок, не бойся, без нас не уйдет. Ждать действительно пришлось еще несколько часов. Поездная бригада не торопилась. Оберкондуктор ушел в дежурку. Машинист долго переговаривался со стрелочником. Потом, как бы нехотя, притащил из тупика два порожних вагона, засоренные внутри каменной крошкой. Прицепил в хвост состава. Вся радь безработных зашевелилась и, не ожидая приглашения, провела посадку. Главный, не стал возражать против безбилетников. Со времен гражданской войны по России на хвалил народ за хлебом. Теперь мешочников сменили безработные. Железнодорожное начальство сквозь пальцы смотрело на бесплатное передвижение люда, мыкавшегося от заводов к шахтам, от шахт к редким стройкам. Когда на какой-нибудь станции скапливалось слишком много народа и золотородцы начинали шалить в окрестностях, начальство само старалось от них избавиться, помогало уехать за несколько пролетов. Тихо, лениво тронулся поезд-порожняк. Поселок и водокачка долго не скрывались из глаз, словно их тоже прицепили к последнему вагону. Надвинулась степь, изрезанная буераками, с редкими кустиками терна, высохшим молочаем. Далеко у хутора виднелись редкие скирды хлеба. Там над жильем в небе пластала птица, и нельзя было понять, то ли это орел, то ли это коршу. На западе, сквозь рыхлые облака, пробились оранжевые солнечные лучи. Надвигалось сумрачное предвечерье. На платформе, где ехал Зоточ с Ленькой, сидел человек 60, почти все мужчины, весьма потрепанного и забубенного вида. Женщины были только семейные, с мужьями и детьми. Отойдя от станции «Верст-6», состав вдруг остановился. На Ленькину платформу поднялось двое кондукторов. Передний, с отвисшей губой в брезентовом плаще, из-за которого увиднился свисток на желтом шнуре, главный, спросил всех сразу. «Далеко, ребята? На тот свет за сказками». Ответил мордастый босой парень в обмотках. «Давай, крути, Гаврила, погоняй свою кобылу. Надо, ребята, за проезд чего-нибудь заплатить. Машинист отказывается вести. Чем брать будете? В шаме. За этим мы не постоим». Мужик со шрамом на подбородке, в накинутом на плечи армяке и в солдатских ватных штанах незлобливо оборонил. «Буржуев нашли. Те, милые, в классных вагонах ездят. — Ай, по двугривену мы не соберете, — продолжал главный. — Ведь живете ж на что-то. Мое дело сторона. Но машинист сказал, дальше первого разъезда не повезет. А так-то бы до самой Миллеровой догнал. — Сговорились! — дребезжащим голоском выкрикнул жилистый старик с очень крепкими прокуренными зубами в замызганном балахоне. Что машинист, что вы кондуктор, я одна шайка-лейка. Жалования вам мало, иродом. Из безработного люда последнюю кровь высасываете. Дайте, обер, мне свой флажок. А ты садись на мое место, бесплатно довезу. Со второй платформы из шумной кучки товарищей Зоточа поднялась растрепанная бабенка с опухшими глазами. И горласто крикнула главному кондуктору вызывающий тряхнув при этом измятой юбкой. «Передай машиниста, а я за всех с ним расплачусь. Могу к нему на провоз пойти. Приглашаю тебя. Прихвати бутылочку». Громкий хохот покрыл ее слова. И безработные, и босяки настроены были воинственно. И кондукторы не решились настаивать. Чувствовалось, что они побаиваются этой бесшабашной вольницы. Главный молча спрыгнул с подножки, За ним сошел второй. Шаги их замерли на гравии насыпи в стороне локомотива. Поезд постоял еще минут двадцать, потом тихо пополз к невидимому в степи разъезду. Небо снизу расчистилось. Распухшее, свекольно-красное солнце коснулось горизонта. Грузные облака мутно, тревожно вспыхнули, пронизанные лучами. На степь наплывали сумерки. По багряной от заката выжженной траве Дымком двигались неясные тени. Сильно посвежело. Ветерок пахнул дождем. «Видал, дьяволы!» — говорил мужик в армяке со шрамом на подбородке. Скорее рассуждая сам с собой, чем обращаясь к попутчикам. «В России все кверху комлям перевернулось, а им и ветерок не подол. Все обымашну серебром набить. Э -э -э. Молитвы новые, а грехи старые». Какую ж баню надо, чтобы эту грязь людишек соскрести? Ему никто не ответил. Слышался лишь перестук колес до позвякивания буферных тарелок. Где-то на горизонте блеснул огонек. Передвинулся влево. Исчез и вдруг возник в другой стороне. Более яркий, близкий. Показался разъезд. Приземистый вокзальчик. Пять-шесть домишек без деревьев и плетней. Паровоз медленно подполз. Остановился на запасном пути. Из громадной трубы его еле вился дымок. Казалось, топку погасили. Машинисты с кочегаром спустились из будки по крутой узкой лестнице. Отправились в поселок. — Когда это подались механики? Не без тревоги спросил один из безработных, у главного, что медленно проходил вдоль платформы. Тот, сделанным безразличием, поджал отвисшую губу. — Начевать к знакомой. «Очень уж самогонку забористую гонит!» Кондукторы, забрав кошелки с харчами и фонари, засели в дежурке. Вся поезная прислуга оставила порожня. Безработные устроили совещание. Они сгрудились, шумели, костелили начальников, размахивали руками. «Повезут!» – кричал босой парень в обмотках. Дед сын, тут некуда! Железная дорога, порядок!» «Это тебе не транзитный!» В тон ему зло отвечал благообразный мастеровой. «Поезд-то наш без расписания идет. Сутки может в тупике простоять, а нам кукой». «Верно, тут не только пожрать. Крышки воды не найдешь». «Ой, да что же это, батюшки!» загласила вдруг бабенка с полными щеками и тонкими удивленными бровками на круглом лице. «Пропадем! На голодную смерть загнали! Ой, что это девица! Загалдели и другие женщины. У одной молодайки заплакала, закатилась маленькая девочка. Долго спорили, пререкались безработные. Семейные настаивали, чтобы собрать хотя бы по гривеннику. Большинство золотородцев, в том числе и Ленька, ничего не дали. Зоточ заплатил. Послали делегата за главным кондуктором. Тот стал ломаться, что теперь поздно. Нужно было раньше слушаться доброго совета. Бригада уже спать собралась. И все же, приняв барашка в бумажке, он послал одного из кондукторов в поселок. Но прошло еще часа полтора, прежде чем машинисты кочегар вернулись на паровоз. Они стали шуровать в топке, поднимать пары в котле. Давно погасли последние отблески зари когда состав вновь тронулся дальше. «Не бойся голодный», – ласково спросил Леньку Зоточ. «Я тоже. Потерпи, малость. В миллеровый хлебцу купим помидорчиков, поужинаем. Есть у меня еще сколько-то гривен. Там на базар я, может, и наймусь. А ты ступай в приют, на улице не болтайся. Долго ли такого не сбить? бой ты, хоть малый и совестливый, а в приюте кормят». Одежонку дают и еще гоняют в школу обучать. На узловую станцию приехали перед рассветом. Мокрые, озяпшие, дождичек хоть и небольшой, обрызнул. Город спал. Вокзальный буфет был закрыт. Пришлось ждать до утра. Ленька не ел двое суток. Но сейчас ему было даже легче, чем вчера. Претерпелся. Место для ночлега выбрали в третьем классе, на полу. С ними лег и Шаланда, молчаливый и кривоногий мужик в крепком стеганом пиджаке. Ленька прижался к Зоточу, будто к родному, сладко улыбнулся. Нет, есть же на свете хорошие люди. Проснулся поздно. Спутников рядом не оказалось. Ленька обошел оба пассажирских зала, заглянул в ресторан, на перрон. Чудно. Где Зоточ? Между прочим, Не увидел Ленька и компании его прежних друзей. Солнце начало припекать, а Костромич все не показывался. есть хотелось так, что Ленька начал уже испытывать равнодушие ко всему. Улеглись и голодные рези в животе. И тут к нему подошел кривоногий Шаланда. Протянул большую горбушку пеклеванного хлеба. И два спелых мясистых помидора. «Это от дяди Зотыча! Радостно встрепенулся Люнька, весь просияв. Вы на базаре были! Он тут? Босяк сплюнул на рельсы. Закурил, зотч сумрачно сказал он. Улестила его Машка Сипуха, согласился с ней в на рыбные промыслы. Ты, кажись, на Москву пробираешься? Айда посажу. Еще не пили, наказал он мне устроить. Босяк взял мальчишку за руку. И провел через пути и шпалы, мимо будки стрелочника, к дальнему блокпосту. Ошеломленный Люнька шел покорно, и лишь когда скрылся вокзал, спросил: Я, дядю Зоточа, больше не увижу. Нехороший он пьяный, сказал Шаланда. От вина-то дурь всем в голову бросается. Бабылья, давно меня по России носит, повидал, всякое. Кажись. «Нет хуже нашей бродяжей жизни. Плюнул бы до да растер, а не тут-то. Хоть заброси, а сам себе барин. Хочу ем, хочу пощусь, Хочу сплю, хочу женюсь. Вроде никто нас к забору не привязывал, а все под него валимся. Вот оно что!» Они пролезли под пульманом, и Шаланда стал расспрашивать у машинистов и кондукторов, куда какой состав идет из Наконец нашли нужный, до Воронежа. Груженные углем и камнем открытые платформы, красные запертые вагоны с пломбами. Отыскали пустой вагон из-под мела. Шаланда подсадил Леньку, наглухо задвинул тяжелую дверь, и шаги его заскрипели по мелкому балласту. Все стихло. Ленька остался один в потемках. На коленях его лежал хлеб и помидоры. Но мальчишка Долго не мог есть, размышляя о Зоточе. Подбородок его дрожал, а в глазах скапливались слезы.